Москва, как много в этом звуке. Экзамены больше напоминали собеседование. Какие там отметки? По грамматике и литературе обозначил вполне терпимые понятия. Даже проявил некую эрудицию в толковании произведений крупных мастеров живописи. Видимо, кое-что запало в памяти из увиденного им в зеленой папке брата. Федя все же немало читал, книгам всегда проявлял интерес и был в меру возможного по обстоятельствам того времени развитым человеком. А физика, геометрия, математика — вот где были завалы. Даже то, что знал, растерял. Зато рисунки и особенно скульптура были приняты одобрительно. Ну, о чем тут говорить? При явной художественной одаренности, да с такой блестящей пролетарской биографией, кто посмел бы ему отказать в зачислении на учебу? В те годы Правда, чуть раньше вообще практиковались так называемые пролетарские наборы. Был бы надежен в происхождении, а наукам и искусству тебя научат. Федя был счастлив. Он в Москве. Первый выход в Третьяковскую галерею. Он учится. Он будет дипломированным художником. У него знаменитые педагоги, прекрасные друзья, очаровательные подруги. Среди сокурсников он сразу обратил на себя внимание своим остроумием, всегда неунывающим настроением, многогранной развитостью и добротой. К нему тянулись, искали с ним дружбу. Разного рода бытовые невзгоды того бедноватого и голодноватого времени его будто и не касались. Он рассказывал мне, как однажды, собираясь на вечеринку, не обнаружил в своем гардеробе целых носков, все были продырявлены. Недолго думая, он расписал свои ноги чуть выше стопы под дорогие заграничные носки с пёстрым орнаментом и отправился в путь. Даже чистильщик, драивший его штеблеты, только на исходе операции заметил подвох и разоблачительно рассмеялся. Иногда Федя писал письма брату, как и брат ему, а в первые же студенческие каникулы приехал к нам. Мы уже давно покинули Новопавловку и жили в городе, Отец хорошо вписался в реалии нового времени и много работал в театрах, клубах, писал какие-то заказные картины, плакаты, панно. Дома для души писал за Мальбертом. «У нас уже появился малышок, мой младший брат, но отца не покидало тревожное беспокойство о Федяной судьбе. Как он там, один, без присмотра?» И вдруг он «Здрасте!» Боже, как были счастливы мои отец и мать, видя его повзрослевшим, оживленным, уверенным в себе. Он был красив и хорошо одет. Почти четыре года самостоятельной, целеустремленной жизни не прошли для него впустую. Он работал над собой, делал себя таким, каким хотел быть, и у него все получалось. Федя очень обрадовался. встрече со мной, ну а я от него просто не отлипал. Он брал меня с собой всюду, на городские прогулки. Парки, на Днепровские пляжи, пока однажды к моему огорчению не познакомился с моей молоденькой воспитательницей из детского сада. Федя и позже во время каникул не раз навещал нас, но спустя неделю-другую исчезал, пускаясь в новые поездки к морю, в горы, в незнакомые края. Кажется, в двадцать девятом году он был принят во Вхутимас, к тому времени ставшим знаменитым вхутиином – Всесоюзным художественно-техническим институтом. Еще в рабфаковских стенах Федя почувствовал устойчивый дух вовсе не того живописного искусства, что так влекло его правдой жизни, глубиной мысли и взволнованностью чувств. Тут бушевала стихия совсем других страстей – Какие-то взъерошенные извращенцы провозглашали эстетику видения мира через условное, отвлеченное, умозрительное его отражение. А этих, Веласки, Сарепина, Тициана, Сурикова, Серова и им равновеликих, у полотен которых Федя с замиранием сердца часами простаивал в московских музеях, предавали анафеме, волокли на Голгофу. Великая русская культура с трудом сдерживала нашествие вандалов нового времени, как их там модернистов, супрематистов, скорее мазохистов, сзывавших легковерных под черные знамена квадрата Малевич. А между тем этот разбойник, смутьян и подстрекатель вполне прилично писал портреты своих любимых женщин и, не менее привлекательно, сюжетные картины в совершенно реалистической манере. Как и Павел Филонов, к слову, люто ненавидел реалистическую и особенно церковную живопись. А в своей мастерской хранил рядом с его инопланетянскими картинами им же написанный в идеально реальном духе портрет своей экзотической жены народоволки-большевички Екатерины Серебряковой, еще более затейливый в кресле с украшениями младшей сестры. Для души, так сказать. Позже Федор писал... С тех пор я понял, что за реализм, красоту в искусстве нужно бороться. Это стало девизом всей его творческой жизни. Но тогда он в драку не лез. Да и куда соваться, если сам институт крепко загребал влево, и Федор плыл туда же. Тревога, однако, его не покидала. Он нередко затевал разговоры на эту смутную тему с однокурсниками. У кого-то находил поддержку, другие резко противоречили ретроградам. Федя был почти в отчаянии. Не эта муть влекла его в искусстве. Вспоминаю, сколько сил и энергии требовалось от нас, молодежи 20-х годов, чтобы вырваться из лабиринта формализма. Это тоже Федоровы строчки. Но однажды, когда его собеседником оказался близкий ему по душе и взглядом замечательный актер театра и кино Анатолий Горюнов, помните инженера Карасика в фильме «Вратарь»? которому раздумья о судьбе искусства тоже были не чужды, тот решительно отрубил. «Брось ты это призрачное дело. Переходи на актерский факультет». Федя другу поддался. И как головой в омут пошел на актерские экзамены и с первого захода был принят. Но дрогнул. Вдруг опомнился, пришел в себя. Так легко оборвать с детства единственную сокровенную мечту, это было что-то сродни предательству. Нет, только живопись и ничего кроме. И все тот же безоглядный бросок в объятия Мельпомены не был спонтанным. Федор с детства любил театр, а повзрослев увлекся. Его, я думаю, влекла не столько фабула, происходящего на сцене, сколько магия актерского перевоплощения в образ, умение раствориться в нем. Театр его манил, околдовывал. Уже к времени у него накопились в памяти какие-то тексты, и стихотворные, и прозаические. Он знал толк в чтении, запоминал прочитанные. Ему было с чем предстать предачами приемной комиссии, чтобы преобразить литературные строки в театральные формы. Его многогранный талант, в последующем не раз отмечаемый многими искусствоведами, следовало бы отнести не только к области изобразительного искусства. Он мог блистать с не меньшим успехом не только на театральной сцене или в кино, но не затерялся бы с его абсолютным слухом и в музыкальной среде, если бы вдруг с серьезными намерениями потянулся к ней. Но вовремя остановиться – это тоже искусство. Я помню, как во время зимних каникул Это было в начале 30-го года, когда Федя в очередной раз прикатил к нам, захватив с собой свои курсовые работы. Мой отец, рассматривая их, был глубоко огорчен и совершенно обескуражен всем увиденным. Рисунки и вправду были непривычны, это и я заметил. Какие-то угловатые, перекошенные. «Ты же раньше мальчиком лучше рисовал», — гремел и возмущался отец. «Ты этого не понимаешь» отбивался Федя от брата, беря под защиту свой институт, как-никак это все же была его альма-матер. Пройдет немного времени, и Федя поймет то, что всегда хорошо знал и понимал мой отец. Через школу изобразительных искусств прошло немало одаренных студентов, и только подлинно талантливые, пытливые, трудолюбивые, сумевшие устоять перед соблазном скользнуть в какой-нибудь художественный авантюризм, составили славу русского изобразительного искусства. Но сколько их, запутавшихся в паутине ложных направлений, осталось на обочине культуры безвестными и непризнанными. Рядом с Федором, кто на его курсе, а кто на старших или младших, учились Дейнека, Пименов, Грицай, Гапоненко, Чуйков, Ромадин, низкий, Богородский, Шурпин и чуть их постарше Куприянов, Крылов и Соколов — Прекрасные индивидуальности в соло и великолепные в ансамбле кукрыниксов. К этой блестящей плеяде русских художников советского времени можно присоединить еще немало замечательных имен выходцев из Футемаса и Футеина. Я был знаком со многими из них и хорошо знаю их полотна. Не все они равнозначны по глубине и силе воплощения художественного замысла, но есть среди них немало воистину выдающихся творений, ставших гордостью русской живописи на все времена. Предвижу ехидный хохоток известной части снобов от искусства. Так это ж они и есть, те самые рыцари знаменитого соцреализма. Этот маленький бренд из трех букв приторочили к реализму не художники, а политики но от этого в исконно русском, традиционно развивающемся искусстве, в сущности, ничего не изменилось. Художники всех эпох всегда отражали свое время, и советские не были исключением. К ним принадлежали и мастера дореволюционной школы живописи. Кончаловский, Грабарь, Ион, Герасимовы, Мешковы, Ягонсон, и даже Рылов и Нестеров. Среди тех, кому принадлежит значительная роль в развитии соцреализма, Советские энциклопедии и Христоматии называют имена Горького и Маяковского в кино Эйзенштейна, в музыке Прокофьева и Шостаковича, в изобразительном искусстве Пластова и Мухину, кто бросит камень хоть в одно из этих великих имен. А сколько революционных и протестных тем в полотнах, скажем, Репина и Перова. Хотя бы арест пропагандиста у одного и сельский крестный ход на Пасху у другого – чем не соцреализм эпохи раннего капитализма. Горький, правда, назвал это течение в искусстве России несколько иначе – критическим реализмом. Чувствуете родство понятий? Но едва ли, поскольку каждый из них присущ только своей эпохе. Определеннее был Александр Дейнека, иногда доверявший близким друзьям простую и добрую мысль «Люди живут очень трудно, нам нужно создавать оптимистические вещи». Что ж, заметим еще раз, независимо от социально-этической погоды, гражданские мотивы в полотнах русских художников звучали во все времена. В одной из журнальных статей Федор Павлович писал, «Для меня всегда непреложным был закон – художник должен принадлежать своему времени. И я, признавая и любя традиции мировой и русской реалистической школы, Искал и старался найти новые решения и новые ответы на те проблемы и вопросы, которые ставит перед нами сама жизнь. Не об этом ли писал Борис Пастернак? «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник у времени в плену». Так что соцреализм – это не химера и не узкоколейная ветка кратковременной эксплуатации, а по гамбургскому счету огромный и ценнейший пласт мировой культуры 20-го столетия. А может, соцреализма в искусстве и вовсе не было? Соцреализм был. Даже талантливейший скульптор Томский, в последующем президент Академии художеств, за его Гоголя на Гоголевском бульваре вошел в историю советского изобразительного искусства как один из видных приверженцев соцреализма. А раньше на том же бульваре стоял еще с начала века другой Гоголь замечательного русского скульптора и графика Андреева, больной и несчастный, плотно запахнутый в широкую крылатку, Гоголь с высоты пьедестала как бы подсматривал за теми его многочисленными литературными персонажами, что прохаживались вокруг цоколя, и кого он в своих вымыслах и оплакивал, и осмеивал. Скульптура вызвала долго не бурю споров. Одни, рассматривая скорбную фигуру классика, негодовали, другие оправдывали такое ее толкование но в конце концов к памятнику привыкли и осязали его с интересом, как произведение искусства. Но однажды, пересекая Арбатскую площадь, на памятник взглянул Сталин. «Кто это там сидит такой печальный?» — спросил он сопровождавших. Ему объяснили. Сталин хорошо знал русскую литературную классику, а уж Гоголя тем более. Но его облик, видимо, воспринимался совсем иначе, чем подал его Андреев. Вождь, нужно думать, полагал, что Гоголь в сознании советского человека должен быть вполне современным его единоверцем, так сказать, сознательным творцом новой эпохи. Таким и поручили его возвести Николаю Томскому. При таком социальном заказе Гоголь иным, чем стоит на торце бульвара, быть не мог. Высокий, стройный гражданин в легком пальто с пелеринкой и книжечкой, зажатой в пальцах правой руки – На пьедестале дарственная надпись «От правительства Советского Союза». Чем не соцреализм, если он был? Но Гоголь Томского по художественному воплощению образа и по профессиональному мастерству исполнения решительно ничем не отличается от лучших памятников великим подвижникам, что во множестве украшают городские площади и бульвары не только России, но и мира. Во весь рост, в свободной позе, Кто с книжечкой, кто с тросточкой, а кто и с шашкой. В современных словарях термин «соцреализм» не встречается. Термин исчез, искусство осталось великое русское реалистическое. У Феди во Футеине было немало учителей, но своими он называл Сергея Герасимова и Дмитрия Моора. Учитель, как известно, не тот, кто учит, а у кого учится. Сергей Васильевич Герасимов был великолепным художником старой русской школы, и левые ветра его ничуть не пошатнули. Он прекрасен в целом ряде сюжетных композиций и совершенно бесподобен в колоритных пейзажах, легких, наполненных светом и свежестью воздуха. А Дмитрия Стахиевича со странным псевдонимом МОР его настоящая фамилия «Орлов», Талантливейшего графика одного из создателей жанра политического плаката знала вся читающая страна. Его рисунки и острейшие карикатуры не сходили со страниц центральных газет. От него Федор перенял ценнейшее умение найти и подчеркнуть в предмете или на натуре главные и наиболее выразительные черты, их внутреннюю сущность. Уроки Мора были очень важны для всей дальнейшей творческой жизни Федора. В рисунке Мора Федор всматривался еще задолго до рабфаковского времени, что-то перерисовывая и перенимая для себя в своём художественном самосовершенствовании. А позже записал «Тогда я не мог бы даже вообразить себе, что всего спустя несколько лет мне не только посчастливится встретиться с ним, но что наше знакомство перерастет в теплую дружбу и Герасимов, и Мор видели, как на комсомольских собраниях буйноголовые гении в прах разносили этих рутинеров-реалистов, возводя на пьедестал культуры новых королей модернизма и абстракции. Знал ли Федя тогда, где лежит истина? Однако же сама студенческая жизнь от этого не страдала, веселая, увлекательная, со стороны казавшаяся беззаботной. Ничего, что чуть голодноватое, Молодые ребята умели подрабатывать и поддерживать друг друга. Что касается Федора, то у него все же был за плечами немалый опыт выживания в таких экстремальных условиях голодухи 20-х годов, что Москва теперь для него была далеко не самым трудным полигоном. Еще в ранние студенческие годы он умел почти профессионально рисовать хлёсткие карикатуры и метко схватывать портретные черты в дружеских шаржах. Они появлялись не только в институтских стенгазетах, но и в печатной продукции. В ряде редакций его уже знали, встречали как старого друга. Он не зря туда захаживал. Уже в 30 году Фёдор сотрудничал в журналах «Искусство в массы», «Безбожник», был своим человеком в «Комсомольской правде». Более того, случалось, писал для газет фильетоны и сам же их иллюстрировал. Но с особым интересом тянулся к журналу «Крокодил». Там работали крупные мастера графики, а сатирическая направленность журнала его привлекала больше других изданий. Однажды, это было, кажется, в самом начале тех же 30-х годов, Федя принес в редакцию дружеский шарж на Сталина. С точки зрения его общего облика, вождь был очень соблазнительной натурой для корректуристов и мастеров шаржа, Поддался этому искушению и Федя. В кабинете одного из крокодильских редакторов состоялся диалог, запомнившийся мне из давнего Феденого рассказа примерно в такой последовательности. «Ты соображаешь, что ты нарисовал?» — тихо спросил его редактор чужим голосом. «А что, разве не похож?» — с наивной непосредственностью спросил в свою очередь Федор. «В том-то и беда твоя, а теперь и моя, что похож. Кто еще, кроме меня, видел этот шедевр?» «Да никто, я как нарисовал, сразу к тебе». «Так вот, запомни, я его тоже не видел», — жестко сказал редактор и поджег листок с двух сторон. «Но это же не карикатура, а шарш, можно сказать, дружеский. Ты это будешь доказывать в другом месте, если туда тебя пригласят или привезут». Федор опечалился. «Жаль, мне деньги нужны». «А ты принеси что-нибудь веселенькое, и мы напечатаем». Федор нарисовал базарную сценку с городским мужичком рабочего вида и деревенской бабкой, торговавшей разбавленным водой и молоком, о чем свидетельствовала соответствующая под рисунком подпись. «Вот это другое дело. Тут и конфликт, и мораль, и проблема». С энтузиазмом, не без иронии произнес редактор и отправил рисунок в печать опрометчивый шарш, это был серьезный урок для Федора. Он хорошо усвоил большевистскую азбуку классовой борьбы с ее революционной целесообразностью, но еще не понимал, что такое власть народа в руках одного человека. А чуть позже по ночам прислушивался к стукам в соседние двери дома на Верхней Масловке, где жили художники, и с удивлением узнавал об исчезновении очередного соседа. Но Масловка была еще впереди, а пока он обитал в институтском общежитии, этом удивительном поселении первобытного коммунизма, где если не хватало хлеба, то зрелищ было вдоволь. На веселых концертах, вечеринках и маскарадах Федя всегда был наиболее деятельной и изобретательной фигурой. То он занят в музыке, то в каком-то скетче, а то и в танцах. Но не случайно же он так легко сдал вступительные экзамены на театральный факультет, чуть не сбежав туда окончательно. Мне рассказывали его друзья, помнится, среди них был Георгий Ниский, чудесный художник, видный спортсмен, как однажды, пародируя на сцене танец популярной знаменитости, от чего весь зал валился от хохота, Федя, вдруг перестав слышать музыку, остановился. Что за чертовщина? Глянул на пианиста, сопровождавшего танец, а тот лежал на клавишах и сотрясался от смеха. Федю знал весь институт — даже те, кто учился на других факультетах и курсах. Но развлекательное увлечение – это так между делом. Главное было в другом. Пока он с энтузиазмом овладевал графикой, чувствуя в этом жанре устойчивое нарастание успехов, его подстерегало неприятное и запоздалое осознание серьезного отставания в постижении мастерства живописного искусства. Нет, с институтской живописной программой Федор справлялся вполне успешно, Но все это творчество и отработка профессиональных навыков лежали в стороне от того магистрального направления, по которому последовательно развивалось русское изобразительное искусство. И хотя Федор старательно учился в классе Сергея Васильевича Герасимова, умного и терпеливого педагога, но и ему, мастеру старой школы, была не под силу война с новыми разрушительными течениями в живописи, захлестнувшими институт.